«Ни о чем не догадывается!» Тщеславие подхлестнуло желание поверить в то, во что так хотелось верить. Желание поверить превратилось в уверенность. Знаешь ли, что она любит его, он был бы у ее ног. Ей нужно только... «Ах!» — подумала она, сжимая пальцами пылающий лоб. «Какая же я была идиотка!»